Глава 7. Самкерц. Тремя неделями ранее. Грозные византийские драмоны покинули гавань Самкерца, унося на палубах ужас и трепет средневекового мира, метатели греческого огня, а также Патрикия николая пеперата со свитой и с копией свежеподписанного договора о сотрудничестве византийская империя в лице своего представителя эмирек с одной стороны хакан Таматархи олег с другой стороны впрочем новоиспеченный хакан тоже задерживаться в отжатому хузар городе не планировал через несколько дней он намеревался отплыть домой в свой стольный город киев и вместе с ним Под защитой княжеских лодей вверх по Днепру уходил длиннющий караван трофейных кораблей с добычей, а с княжьей флотилии еще один флот, смешанный, многонациональный и разноплеменный торговые корабли независимого купечества. Упустить возможность провести суда под такой знатной охраной не захотели даже хузарские купцы. Впрочем, мало кто из них скорбел о безвременной кончине убитого Ререхом Булана, прежнего наместника Самкерца Таматархи Тмутаракани. Те, кто скорбел или леял месть, при первой же возможности покинули город. Это было несложно. Ворота Самкерца великий князь запирать не стал. Олег уходил из Самкерца с огромной добычей, но главным его призом стал сам город и прилегающие территории. Их киевский князь оставлял за собой, прибавив к своему княжескому титулу еще один Хакана Тмутараканского. Хотя, следует признать, власти над, собственно, Тмутараканью-Таматархой у Олега не было. Там по-прежнему распоряжались хузары. «Местником моим в городе Сем я назначаю Рериха, сына князя Беловодского Стимида, объявил Олег во всеуслышание утром после переворота. «Воеводой же при наместнике Рерихе я ставлю Ярла Харальда Скулдисона». Неожиданный ход. первым старшим родича, пусть и весьма перспективного и надежного, однако ничем великим себя пока что не проявившего, а вторым прославленного ярла, успевшего за время своей недолгой службы великому князю продемонстрировать свои многочисленные таланты, стратега и тактика. Ведь именно благодаря Нурманам кровавый пир в крепости Хузарского наместника и его ромейских заказчиков закончился не устранением мархонта русов, а смертью самого наместника. В том, чтобы поставить наместником именно Рериха, определенная логика имелась. Кто поручится, что Нурманский ярл, если назначить его главным, оставшись наедине с жителями Таматархи, не пожелает стать самым главным? Не наместником, а правителем. или попросту ограбит новых подданных Олега Дочиста и уйдет домой на север, где огромных размеров добычи сделает его очень значительным человеком. Не ярлом уже, конунгом. Однако, если подумать, кто может помешать Харальду стать первым, а не вторым, когда Олег с Гридью уйдут из Самкерца? Рерих? Но дружина княжича втрое меньше Харальдова Хирда, и это только числом. А ведь и качественно две большие сотни Харальдова воинства существенно превосходят варяжскую молодежь. Даже будь варягов вдвое больше, чем Нурманов, сойдись оба войска в честном бою, не факт, что численное превосходство помогло бы. С куда большей вероятностью поле боя и в этом случае осталось бы за викингами. В общем, противостоять Харальду силой на силу Рерих никак не мог. И отлично это понимал. Понимал это и Харальд. Ему, похоже, осталось лишь дождаться ухода Олега, чтобы подгрести власть под себя. Но Ярл ждать не пожелал. Вернее, не пожелал ждать один из его вождей Хевдингов, свей по имени Маленький Хаги. Жадность и нетерпение последнего не оставили Харальду выбора. Не встать на сторону своего человека Ярл не мог. Не по понятиям. Сергей с Машегом сидели в лавке знакомого Хузарина, угощаясь за его счет, когда на рынке появилось дюжина две северян. В принципе, ничего удивительного в том, что Нурманы решили посетить главный городской рынок, не было. Рынок в Санкерце отличный. Много качественных товаров на любой вкус. От восточных пряностей до контрабандных франкских мечей. Очень качественные мечи западноевропейского производства — были высочайше запрещены к экспорту. Существовала даже специальная служба, которая занималась пресечением этой контрабанды наоборот. Но если что-то кому-нибудь очень нужно, то способы реализации желания непременно найдутся. А поскольку эти мечи весьма ценились и на Востоке, и на Севере, то... Вот только на рынке за приглянувшиеся товары принято платить, а Нурманы... Почему-то забыли о такой мелочи. Едва только вошли на территорию рынка, как тут же раздались возмущенные крики торговцев, на которые рыночная стража, десяток алланов, доставшихся новой власти в наследство от старой, не прореагировала. Алланы — достаточно древняя народность, в описываемое время жители Северного Кавказа, нередко выполняли роль наемников. Аланы старательно делали вид, будто ничего не происходит. Может, получили взятку от северян, но, скорее всего, решили не ввязываться в драку с новой властью. Да у них бы и не получилось. В пешем бою один викинг — это минимум три Алана, а тут больше двух десятков северян. Впрочем, не все Нурманы занялись грабежом. Трое сразу проследовали к зданию рыночной администрации. Одного из них Сергей узнал. Один из вождей Хёвдингов Харальда Ярла — Хаги Маленький. Насколько помнил Сергей, Хаги прибился к Ярлу еще в Киеве. Сам Свей из изгоев. То ли он убил кого-то и был изгнан Тингом. Тинг — общее собрание свободных граждан в скандинавских странах. То ли с Конунгом Свейским, Бьерном Эриксоном посрался. А может, и то, и другое. Ростом Хаги был невелик. за что, собственно, прозвище и получил. Но среди Нурманов он пользовался немалым уважением, поскольку бойцом был изрядным и мозгами не обделен. Впрочем, к Харальду он не один пришел, а с довеском, тремя десятками хирдманов-свеев. Хирдман — человек Хирда, то бишь воин боевой дружины скандинавского вождя. На Харальда Хаги произвел столь серьезное впечатление, что Ярл отдал ему под начало один из дракаров. А поскольку остальных Хевдингов Ярл выбрал исключительно из тех, с кем служил в Константинополе Василев Сурамеев, то назначение Хаги говорило о многом. Хевдинг Хаги вошел в здание, а его бойцы разбрелись по рынку. Точнее, не разбрелись, а двинули между рядами, прибирая то, что приглянется. Всплошившиеся торговцы, сообразив, что надеяться на поддержку закона бессмысленно, поспешно прятали наиболее ценный товар. Но все не спрячешь, и грабителям было чем поживиться. Сергей увидел, как один из Нурманов, проходя мимо стола с образцами кожевенной продукции, ухватил самую дорогую сумку, элитный продукт из стесненной красной кожи, с серебряными пряжками и уголками, повесил на плечо, и двинулся дальше, не заплатив и медика. Бросаться в погоню за Нурманом и уж тем более пытаться отнять сумку у здоровенного воина купец не рискнул, лишь прибавил к десяткам возмущенных и жалобных воплей еще один свой. Хузарин, чьим гостеприимством воспользовались Сергей с Машегом, тоже всполошился и тоже не успел. Остановившийся у прилавка «Викинг», Пощупал отрез шелка на прилавке Машигова знакомца, одобрительно хмыкнул и... — Не тронь, друг, не надо! — по-нурмански произнес Сергей, сдвигая на затылок хузарскую шапку. — Этот торгаш — мой человек. Скандинав, до сего момента не обращавший внимания на двух мальчишек, устроившихся под навесом, Сергея признал и спорить не стал. Вернул отрез на место, ухмыльнулся, кивнул — и переместился к другой лавке. С практически таким же товаром. «Спасибо, спасибо, спаси, спасибо!» затраторил благодарный хузарин. Сергей небрежно кивнул. Он был встревожен. Олег обещал жителям Самкерца мир и честную торговлю. Нынешний грабеж в эту концепцию явно не укладывался. И как-то не верилось, что хаги действуют с санкции великого князя. Получается, что между русами и Нурманами теперь не все гладко. Испробуйте этого вина, друзья мои, скоро и барашек поспеет. Очень хороший барашек, сладкий, как материнское молоко. Хузарин, чье имя Сергей так и не удосужился запомнить, очень старался угодить. Благодаря варежским отрокам его лавка была островком безопасности в море беспредела, учняемого Нурманами. Гвалт на рынке стоял такой, что, небось, и в гавани слышно, но ото были лишь вопли возмущения. Северяне грабили, но не разбойничали, без крови. Из здания администрации вышел Хаги, огляделся и сразу зацепился взглядом за попивающего венцо Сергея. — Подошел в развалочку, ухмыляясь, — Харальдов любимчик! — Вижу, ты тут сумел неплохо устроиться. Может, и меня угостишь? — Ты не любишь вина, Хевдинг, — холодно произнес Сергей. — А пива у меня нет. Хаги подошел вплотную, уперся ладонями в стол так, что тот опасно заскрипел. — Значит, вот как. — Пожалуй, мой господин. Хузарин, почувствовавший нехорошее, протянул Нурману чашу с вином. Хаги, не глядя, вышиб ее из рук купца — Вино выплеснулось удачно на землю. На ткани попало лишь несколько капель. Свейский вождь навис над Сергеем, хмурился грозно, давил взглядом. Мальчишке Варту было страшновато. Угроза, исходившая от Хевдинга, ощущалась почти физически. Но Сергей не боялся. Даже если позабыть, что за ним варяги, все равно Хаги не рискнет применить силу. Слишком большая между ними разница в статусе. И среди Нурманов немало тех, кто Сергею симпатизирует, включая самого Ярла. — Храбришься, — процедил Хаги, — а ведь я могу выдавить твои дерзкие глаза и заставить тебя визжать от страха. — Возможно, — Сергей не отводил взгляда, — а может и нет. Вот ты, могучий Хевдинг, ты завизжал бы, если б глаза выдавили тебе. Один из стоявших за спиной Хаги Хольдов одобрительно хмыкнул, а вот второй, его вроде Коллем-обжоры звали, явно напрягся. Хольд — старший воин в скандинавской дружине, уровень от десятника и выше и дополнительная доля при дележке добычи. Если первый Хольд из людей Харльда, а второй из свеев, пришедших вместе с Хаги. И его реакция Сергею не понравилась. Похоже, Хольт опасался, как бы его вождь не наделал глупостей. Например, решил бы прямо сейчас реализовать угрозу. Но Хаги справился, скрипнул зубами и выпрямился. Ему ухватило мозгов, чтобы обуздать гнев. Он просто развернулся и двинулся к выходу с рынка. А за ним следом потянулись и его люди, чьи спины гнулись от множества неправедно взятых трофеев. «Ты не знаешь страха, друг мой», — негромко произнес Машек. «Но теперь у нас появился еще один враг». «По-другому нельзя. Это Нурман. Покажи ему слабость, и ты пропал». Машек кивнул, соглашаясь. Друг сказал то, что хузарин, и ожидал услышать. А вот сам Сергей был не так уж уверен, что поступил правильно. «Этот Хаги наверняка гад злопамятный». а Сергей пока что очень далек от того, чтобы играть с такими на равных.